Жизнь и жизнь Артюра Рембо. Переводы его стихов не слишком впечатляют. Лишенные магической звукописи оригинала, они заставляют мучительно тянуться к мерцающему где-то вдалеке оранжевому сиянию, но не приносят удовлетворения. Лишь стихотворение в прозе, свободные стихи, европейская разновидность Цзуйхицу дают некоторое представление о том, какой жар исходил от его рук. Первый раз Рембо зарифмовал строчки, когда ему было восемь лет. Возможно, и раньше, но сведений об этом нет даже у самых дотошных биографов. 11 лет спустя он это занятие оставил навсегда, эффектно продемонстрировав, какой должна быть биография настоящего поэта. Думаю, вольница богемной жизни тяготила его не меньше, чем прозибание на материнской ферме. Я подыхаю, разлагаюсь в пошлости, скверности, серости. Есть люди, которых тяготит любой уклад, просто потому, что это уклад. Ради них, собственно говоря, каждое утро восходит солнце, а мы так пользуемся, примазавшись. Судьбу Артюра Рембо по традиции штампуют эпитетом трагическая. Мне же она кажется прекрасной, не счастливой, а именно прекрасной, как изгиб моста над заснеженной рекой. Четкий силуэт башни на фоне сумеречного ультрамарина или мерцание масляного светильника в дальнем углу пустой комнаты. Лаконично, безупречно, эффектно. Наскучив стихами и литературными дружбами, Рэмбо не стал притворяться, будто все еще считает себя поэтом, а просто занялся другими делами. Впереди было 18 лет бродяжничества, приключений и даже, как ни странно, удач. Своеобразным доказательством последнего утверждения является запись в больничной книге. 10 ноября 1891 года в возрасте 37 лет скончался негациант Рэмбо. Заметьте, негациант, а не бродяга. Такая вот ирония судьбы. Был ли он счастлив? Разумеется, нет. Поскольку везде все та же буржуазная магия, где бы не вылезли мы из почтовой кареты. Поскольку какие добрые руки, какое счастливое время вернет мне эти края, откуда исходят мои сновидения и мое любое движение. Снова приходит в голову, кажется, я уже писал об этом, не помню. Есть люди, которые проживают одну длинную жизнь, и есть те, кому отведено много коротких. Думаю, нет нужды многословно доказывать, что Артюр Рэмбо принадлежал ко второй категории. Один из величайших поэтов Бесившийся при всяком столкновении с прозой, знавший о цвете звуков и меланхолично перечислявший свои когда-тошние жизни, он сам куда больше походил на сборник стихов, коротких и необычайно страстных, написанных мрачным, но гениальным, неизвестным автором. Воистину этот мир — мир огненный. Что осталось с Брамином, который объяснял мне притчи? Двухтысячный год.